Глава третья. Эдисон. «Подлить тебе чаю, дорогая?» — спрашивает Джиджи, взяв керамический чайник. «Да, спасибо». Пододвигаю кружку, Джиджи наливает чай, а я смотрю на ее сильные пальцы с коротко остриженными, как ей положено по работе, ногтями без лака. Так и должна выглядеть руками сестры. Профессионально и уверенно. Но в остальном она вся тепло и уют. От женственных изгибов фигуры и рыжих волос, собранных в мягкий и свободный пучок, до голубых глаз, в которых всегда горит искорка. Сидя на их сэдом уютной кухне, за массивным деревянным столом, я всегда чувствую себя окруженной заботой и в полной безопасности. Чудесный вечер был вчера, Эдди. Вы с Гэбриэлом просто идеально смотритесь вместе. Мы с Эдом счастливы за вас. Видно, как она довольна. Но у меня сразу возникает то же ощущение, что и вчера вечером. Какое-то тревожное трепыхание в животе, будто внутренности узлом завязываются. Я задерживаю дыхание, стараясь подавить пульсацию, и улыбаюсь Джиджи. Мне очень повезло. Только помни, что и Гэбриэлу тоже повезло. Хорошо? Вижу по ее глазам, что она угадала мои мысли. Как человек без прошлого, без семьи и с едва намеченной карьерой, я мало что могу предложить Гэбриэлу. Он человек умный и успешный, пользуется популярностью и всеобщей любовью, из фантастической семьи. Его родители Блайт и Тед Оливера открыли галерею в центре Филадельфии вскоре после свадьбы, то есть 32 года назад. Блайт — скульптор, Тед ведает закупками. Галерея специализируется на современном искусстве и оба часто путешествуют в поисках новых многообещающих художников, возлагая управление повседневными делами на плечи Гэбриэла и его сестры Хэлли. Видно, что они дружная семья и с удовольствием проводят время вместе, оживленные и с энтузиазмом, обсуждая за обедом любые темы, от искусства до социальных мировых проблем или новостей. Для меня они как ходячие пособия по общению родителей с детьми и детей между собой. Каждый раз думаю, а какой могла быть моя собственная семья? Есть ли у меня братья или сестры? «Было ли нам так же хорошо вместе, как Габриэлу и его родным?» А потом ставлю себя на место Блайт. Как бы я отнеслась к тому, что мой сын женится на женщине без прошлого? Ни данных о рождении, ни медицинских справок, ни малейшего понятия о том, что у нее за плечами. Я гадала бы, нет ли у нее в семье психических заболеваний или зависимостей или... или... тысячи вопросов и ни единого ответа. Блайт и Тед наверняка задавались теми же вопросами. Да и как иначе? «Эдисон!» Суровый голос Джиджи заставляет меня вздрогнуть, и я поднимаю глаза. «Опять грузишь себя? Прекрати это!» «Габриэл и его семья тебя любят. Это ясно, как божий день. Ты чудесная женщина, добрая и заботливая, не говоря о том, что умница и красавица». Тут она улыбнулась своим словам. Честное слово, хватит думать, что ты жалкая бродяжка и не заслуживаешь счастья. Я могу хоть целый день убеждать себя, Джиджи, -Джи, но это не значит, что у меня получится, покачала я головой. Ты не понимаешь. Ты не можешь понять, что значит не иметь прошлого, не знать, кто ты такая. Ты права, золота. Я не могу почувствовать то же самое. Но ты не должна казнить себя. Ты не сама решила все забыть. Но что я сделала сама? А вдруг что-то страшное? Потому и захотела забыться. Ты да не сделала ты ничего страшного. И человек не может устроить себе потерю памяти. Она случается из-за чего-то. Джиджи вскидывает руки ладонями вверх. От травмы головы или еще какой-нибудь из-за чего-то. Я вздыхаю и потираю лоб. Я уже сто раз тебя спрашивала, но ты не могла бы еще раз вспомнить тот вечер, когда это привез меня сюда. Я ничего необычного не сказала, не сделала. Это бессмысленный вопрос. Даже не знаю, зачем спросила. Сколько раз проживала я каждую деталь того вечера два года назад? Я вымыкла до нитки, еле волочила ноги, хромала и чувствовала себя так, будто вот-вот упаду в обморок. Было невозможно вздохнуть. Горло точно забило песком и пылью. Безумно хотелось пить, и я четко осознавала, что обязательно должна остановить кого-нибудь. Я выбралась на дорогу и, спотыкаясь, побрела по обочине, пока не обессилила настолько, что уже не могла ни идти дальше, ни голосовать. Не знаю, много ли времени прошло, прежде чем я увидела фары грузовика. Он проехал совсем близко, и воздух со свистом вырвался из моих легких, как из шарика, и по щекам побежали слезы. А потом, о чудо, он остановился, сдал назад, доехал до меня, и дверь с пассажирской стороны открылась. «Подвезти вас, девушка!» Низкий голос, обволакивающий, как бальзам. «Да, пожалуйста», — ответила я, дрожа. «Залезайте», — сказал водитель, протянул руку и помог мне подняться по ступенькам в кабину. Я захлопнула дверь и обхватила себя руками. Он внимательно разглядывал меня. «С вами все в порядке?» Я посмотрела на свои порванные штаны, засохшую кровь на руках. Голова гудела. А когда я дотронулась рукой до лба, всё тело скрутило от боли. «В порядке. Можно мне? У вас есть вода?» Он открыл бардачок, дал мне оттуда холодную бутылку и тронул фуру с места. Первое время он ехал молча, не спуская глаз с дороги. Потом спросил. «Куда направляетесь?» Я задумалась. «Ни малейшего понятия. Туда, куда вы едете?» Удивленный взгляд. «Я еду в Пенсильванию. Уже десять дней в пути». «Пенсильвания. Годится». За окном мелькали высокие сосны. Я повернулась к нему. «А сейчас мы где?» «Нью-Джерси». Он нахмурился. Опять удивленно взглянул на меня и переключился обратно на дорогу. «У вас кто-нибудь есть в Пенсильвании?» «Трудно сказать», — неловко ответила я. Это не мое дело, конечно, но ездить автостопом довольно-таки опасно. Вы представляете, чем это грозит? Особенно молодой женщине. У меня в животе что-то судорожно сжалось. Не намекает ли он, что я зря подсела к нему в грузовик? Я промолчала. Наверное, он понял, что напугал меня, потому что поднял руку. Не волнуйтесь, со мной вы в безопасности. Я состою в одной организации, она помогает тем, кто попал в беду. Он снова бросил на меня взгляд, теперь уже обеспокоенно. «Выглядите неважно. Какая-то бледная. Я могу съехать с магистрали и отвезти вас в больницу. Мне несложно». Живот скрутило совсем и нахлынула паника. «Не знаю, от чего меня объел такой ужас. Не надо, пожалуйста. Все нормально, честно. Пожалуйста, не останавливайтесь». Он потер подбородок. «Ладно». Но как только доберемся до Филадельфии, сразу покажем вас доктору». Позже Эд рассказывал, что действовал вопреки тому, что подсказывал здравый смысл. Что-то в моем голосе заставило его продолжать путь. Я с облегчением вздохнула, прижалась головой к окну и закрыла глаза. Сон уже одолевал меня, но тут прозвучал низкий голос Эда, и я вздрогнула. «Как вас зовут? Вы местная?» «Как меня зовут?» «Никак». Я крепко зажмурилась и постаралась сосредоточиться, но в голове был сумбур и туман. Тогда я сделала глубокий вдох и приготовилась рассказать ему правду. Рано или поздно она все равно вышла бы наружу. Не знаю. Дело в том, что я остановилась и снова набрала воздуху. В общем, я помню только, как шла по дороге, держась за голову. В общем, я помню только, как шла по дороге, держась за голову. А до этого ничего не помню. «То есть вы не помните, как поранились?» «То есть я не знаю, кто я. Я помню только то, как шла по дороге и села к вам в машину». Эд тихонько присвистнул. «Амнезия?» «Наверное». У меня совсем не осталось сил на разговоры. «Я очень устала. Вы не возражаете, если я просто отдохну немного?» «Конечно. Не хотите перебраться на спальное место? Там удобнее». В более адекватном состоянии я бы, может, и поосторожничала, снова заподозрив угрозу. Но не в такой степени измотанности. Я еле держалась прямо. Извернувшись назад, я увидела за креслом большую кровать, которая так и манила вздремнуть. Эд съехал на обочину, я протиснулась туда и заползла под мягкое зеленое одеяло, пахнувшее свежей хвоей. Телу стало тепло и уютно, и остаток путешествия я проспала мертвым сном. Когда мы добрались до дома, Эд разбудил меня. «Эй!», эй — сказал он, легонько ткнув меня пальцем. «Просыпайтесь. Приехали». Я подняла голову, щурясь на ярком свету, который лился через окна мне прямо в рот, через зубы, как будто запачканные песком. Эд помог мне вылезти из кабины, и я заметила, что исчез прицеп. Я в замешательстве поглядела на Эда. «Груз довез. Вы проспали остановку», — объяснил он, беря меня за руку. Давайте-ка пройдем в дом и рассмотрим вас поближе. Мы прошли по дорожке до одноэтажного белого домика в стиле кейп-код с темно-синими ставнями и цветочными ящиками у каждого окна. По другую сторону широкого двора с массой деревьев стоял просторный гараж. Розовые и васильково-синие цветы под окнами пенились через край, и вообще там выглядел очень гостеприимно. Не успели мы дойти до двери под маленьким навесом. Как она открылась, и миниатюрная женщина с копной рыжих волос протянула мне руку и произнесла. «Заждалась вас обоих. Я Джиджи. Проходите в дом». «Привет, дорогая», — сказал Эд, быстро обняв ее на пороге. «Вот девушка, которой нужна наша помощь». Я сообразила, что пока я спала, Эд позвонил жене и предупредил, что привезет домой автостопщицу, которая слегка не в себе. Не теряя времени даром, Джиджи -Джи провела меня на кухню, безупречно чистую, и усадила. Осмотрев мою голову, она повернулась к Эду и что-то сказала, но я не расслышала, что именно. «Надо отвезти вас в больницу, просто на всякий случай». Теперь она уже обращалась ко мне. «На поверхности ничего особенно страшного, но я не вижу, что внутри. Пусть назначат обследование, чтобы иметь полную картину». Тут я осознала, что сильно голодна, и не помню, когда в последний раз ела. Словно прочитав мои мысли, Джиджи -Джи поставила передо мной чашку чая и английскую булочку с маслом. «Только поешьте сначала», — сказала она, легонько потрепав меня по спине. И я сразу поняла, что именно такой женщины мне в жизни не хватает, что бы это ни значило.